«А как вы представляете себе это продвижение?» — спросил К. «Ваш вопрос вполне разумен», — с улыбкой сказал коммерсант. «Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант. Прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас. И мне хотелось видеть ощутимые результаты. Дело должно было двигаться к концу или, по крайней мере, достигнуть какого-то развития». А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания. Ответы на них я выучил наизусть, как молитву. Но несколько раз в неделю ко мне являлись посыльные суда и, и в контору, и домой, всюду, где могли меня застать. Конечно, это очень мне мешало, теперь, по крайней мере, в этом отношении стало лучше, телефонные вызовы мешают гораздо меньше». А то среди моих деловых знакомых, особенно среди моих родственников, начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно. А вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространное объяснение, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал. Ускорить слушание дела все равно никто не может. А настаивать на этом в заявлении, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его, и меня. Я и подумал, то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед. Никто никогда не требовал назначения дела к слушанию. Никто этого не мог добиться. Да и вообще, с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно. Значит, в этом отношении адвокат меня не обманул. Но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слыхали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением, Да они этого и заслуживают. Однако, когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, то совершает большую ошибку. И я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он, в отличие от подпольных, называет их крупными адвокатами. Это неверно. Конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится. Но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то кроме подпольных адвокатов существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот, этот адвокат и его коллеги принадлежат к мелким адвокатам, а крупные адвокаты, о них я только слышал, но никогда их не видел, те стоят по рангу неизмеримо выше мелких адвокатов, куда выше, чем мелкие, стоят над презренными подпольными